Глава 18. Бабушка Нэн заселилась в Шаратон. Номер обошелся ей дороже, чем она планировала. Но, по всей видимости, в Чикаго торговаться не любили. Дешевле место в этом районе она не нашла, а ночевать где-то все равно пришлось бы. Номер оказался неплохим. Две большие кровати, телевизор, размером превосходивший тот, что стоял у нее дома и огромная обрамленная картина с папоротниками. Обстановка вполне типовая, но она была рада найти место для ночлега. Она жутко устала. Вымоталась настолько, что решила позволить себе отдохнуть. Она заезжала в начальную школу Логана и общалась с мисс Трейси сегодня днем, Но складывалось впечатление, словно это происходило вчера, а то и позавчера. День вышел перенасыщенный эмоциями, но она подобралась к Логану чуть ближе, а потому считала, что добилась определенного успеха. За последние 24 часа она собрала важную информацию. Поговорила с двумя женщинами, которые несколько месяцев назад видели Логана. И те заверили ее, что он был в порядке. Или, по крайней мере, в пределах нормы. Сытый, одетый, но все еще безмолвный. Она выяснила, что Роберт и Логан жили с матерью и дочерью, и даже разузнала имена. В том числе место, куда мама девочки устроилась работать. В течение дня она побывала в трех магазинах «Алди». Первый оказался бесполезным. Во втором Марджори подарила ей цветы и надежду а третьим был тот, что располагался в Чикаго на Пуласки-Роуд. Она въехала на парковку вышеназванного магазина, уверенная, что, войдя в здание, увидит сатиру за кассой. Внутри она прошла мимо менеджера и решила обратиться к парню, который вез по рядам палету с бумажными полотенцами и чьи руки покрывали татуировки. «Сатира сегодня работает?» Попыталась она говорить дружелюбно. «Уже ушла», — ответил парень. «Но вернется утром в девять». «А вы случайно не знаете, где она живет?» Он покачал головой. «Она новенькая, я с ней почти не общался. Если хотите, можете спросить у менеджера». В этом не было смысла. Она прекрасно понимала, чем все кончится. Поэтому поблагодарила парня купила чипсы и бутылку воды и вернулась в машину, чтобы найти отель. Она забронировала номер в Широтоне по телефону, не отрываясь от заказа из Макдоналдса. Стресс, фастфуд, чипсы и долгие часы в машине. Такой образ жизни сложно назвать здоровым. Остановка у этого конкретного филиала «Алди» оказалась комбинацией из хорошей и плохой новости. Она приблизилась к обнаружению Логана, но ничего не могла сделать до следующего дня. Так что решила продумать стратегию. Поговорить ли ей с сатирой, как женщине с женщиной, умоляя ее позволить увидеться с Логаном. Как мать, сатира должна понимать, какой боли натерпелась Нэн насколько бессердечной должна быть женщина, чтобы не разрешить бабушке встретиться с ее внуком. Однако не стоило забывать и о Роберте. Если сатира жила с ним, то либо считала себя его девушкой, либо держалась за него, чтобы не лишиться крыши над головой. Ни один из вариантов не играл на руку бабушки Нэн. Разумеется, эта женщина будет предана Роберту, Жалкая участь, но ее можно понять. В сатире приходилось заботиться о дочери. Материнский инстинкт вынуждает ее защищать их нынешний образ жизни. История стара как мир. С начала времен женщины шли на уступки, лишь бы обеспечить выживание ребенка. Оставался лишь один выход. Она могла дождаться окончания смены сатиры и последовать за ней до дома. Сатира ее не знает, а потому подозревать ничего не станет. В прошлом году бабушка Нэн приобрела новую машину, чтобы Роберту не удалось ее вычислить. Проследить за сатирой будет просто, если после работы она сразу отправится домой. У нее сложилось впечатление, что этот вариант — ее единственный шанс их найти. Она застанет Роберта врасплох, и он никого не сможет обвинить в ее внезапном появлении. А если она придет с подарками, например, с бутылкой скотча или с ящиком пива, есть вероятность, что он обрадуется ее визиту. Ей притило потакать его пагубным привычкам, но в любви и на войне все средства хороши. Если ради встречи с Логаном нужно задобрить Роберта алкоголем, это малая цена. Все-таки она не собиралась искушать его выпивкой после встречи анонимных алкоголиков. Он и сам потом купит себе горячительного. Бабушка Нэн не хотела себя обнадеживать мыслями о долгожданной встрече с Логаном. Но сдержать воображение было почти невозможно, она представляла, как постучит в дверь и по другую ее сторону обнаружит Логана. Если он думал, что она умерла, то сильно удивится, увидев ее живой и здоровой, но тем не менее обрадуется. Она закрыла глаза и попыталась просчитать его рост, ощутить его объятия. Два с половиной года для девятилетнего ребенка — огромный срок. Но несколько месяцев назад он в начальной школе нарисовал рисунок и назвал его «Бабушка Нэн». Он изобразил ее в голубом свитере и черных балетках. Он ее не забыл. Если его отца не окажется дома, она попробует просто увести мальчика. Соберет его вещи, усадит в машину и увезет в Небраску. По закону страны так поступать нельзя. Но по законам морали она не сомневалась. Правда была на ее стороне. Бабушка Нэн не могла с уверенностью сказать, станет ли Роберт преследовать Логана. На самом деле он предлагал ей опеку над ребенком через месяц или около того после смерти Эмбер. Но как только узнал, что чеки из соцобеспечения будут приходить ей, передумал. Ее деньги не волновали. И она согласилась бы доплачивать, лишь бы Логан все время находился с ней. Она пыталась унять его тревоги по этому поводу. «Даже если чеки будут прислать мне, я обещаю их обналичивать и относить деньги тебе», — обрисовывала она ему схему ты сможешь откладывать их ему на колледж или на что угодно. Он будет приезжать к тебе в гости. Она вглядывалась в его лицо и наблюдала тяжелый мыслительный процесс. Пока он взвешивал варианты, она отчаянно накидывала плюсы такого положения. «Вы будете видеться, когда захочешь. Я постоянно дома», поэтому у меня больше времени на то, чтобы сидеть с Логаном и помогать ему с уроками. Она предлагала Роберту выход, но тон ее голоса выдал, насколько сильно ей был нужен Логан, из-за чего Роберт стал колебаться. К ее великому сожалению, он решил оставить Логана и тем самым поставил точку законного способа забрать ребенка у отца не существовало. Однако, возможно, сейчас все изменилось.